Стихия – вода. Вода – основной компонент организма человека. Это среда, в которой работают клетки, органы, ткани. Вода занимает до 90% объема взрослого человека. Эти факты известны каждому и описаны в любой энциклопедии. Вода, как и все стихии, носит в себе энергию как созидающую, так и разрушающую. Задача этой книги – научить пользоваться энергией стихий в созидающем, восстанавливающем и исцеляющем ключе. Не отрицая необходимости применения воды в условиях больницы в виде изотонических и гипертонических растворов, в том случае, когда больной человек находится в условиях стационара, я хочу обратить внимание на лечебные свойства воды, которыми могут пользоваться люди, желающие выбраться из болезни и избавиться от последствий любой травмы. Думаю, никто не будет отрицать оздоровительные характеристики воды, изложенные в таблице 7, в графе «здоровье», «плюс». Но почему тогда любым пациентам, которому я рекомендую в течение пяти секунд принимать холодную ванну с головой сразу после сна, овладевает страх? Такие больные сразу вспоминают про переохлаждение, хотя я говорю всего о пяти секундах, циститы, пиелонефриты, склонность к ОРЗ, бронхиты. Таблица 7. Пояснение к таблице 1. Характеристика. Здоровье. Плюс. Ключевая, колодезная, холодная, дождевая, роса, проточная, ручьи, реки, водопады. Болезнь. Минус. Дистиллированная, изотоническая, кипяченая, не горячая, не холодная, стоячая. Действие. здоровье плюс очищающее тонизирующее освежающее и радующее восстанавливающее и обезболивающее питающее суставы и сосуды болезнь минус клизма застойная смывающая и промывающая консервирующая капельница примечание использование воды в качестве лечебного обезболивающего тонизирующего, иммуномоделирующего факторов, большое искусство. Поэтому внимательно прослушайте эту главу. Многие из них забывают, что посещают святые источники, во время крещенских морозов окунаются сами и окунают своих детей в прорубь, во время отпусков могут встать под водопад и искупаться в горной речке, если окружающие люди делают то же самое, вылить на себя ведро холодной воды из колодца во время жары. И при этом они не заболевают, не простужаются, не переохлаждаются. Видимо, потому что рядом есть мощный психотерапевтический фактор. В одном случае это легенда, в другом – священник, в третьем – друзья, перед которыми неловко бояться воды. Есть еще прорубь или сугроб снега после русской бани. Я перечислил характеристики воды, которая имеет температуру плюс 4 градуса по Цельсию. В любой домашней, наполненной водой в ванне или душе, которые набираются или включаются с помощью крана, обозначенного синим цветом, температура ниже плюс 6, плюс 8 градусов по Цельсию обычно не бывает. Причем я говорю о 5 секундах, то есть окунулся и вылез. а не о тех минутах, а порой десятках минут, которые уходят на то, чтобы выстоять очередь к источнику и выйти из него, зайти в проточную речку или постоять под водопадом. И совет этот дает врач, который, естественно, учел ваш сниженный иммунитет, склонность к ОРЗ и бронхитам, наличие других сопутствующих заболеваний. Правда, этот врач понимает и то, что любая боль, и сердечная, и суставная, и внутри органов, проецируется на экране мышц, окружающих этот орган или систему, и находящихся в состоянии спазма, острая боль, или блокады, боль хроническая. Напоминаю, что внутри каждой группы мышц проходит сосудистая система, по которой транспортируется кровь. Теперь представьте, что вдруг эти мышцы, находящиеся в хронической блокаде, то есть плохо или мало работающие, вдруг начали функционировать. естественно в таком случае кровь пойдет по сосудам в большем объеме и с большей скоростью вместе с тем сосуды этих ослабленных мышц не готовы пропустить через себя требуемый объем крови к тому же сосуды тоже имеют внутри своей стенки гладкую мускулатуру прежде всего артерии а так как люди имеющие слабые мышцы не тренируют гладкую мускулатуру сосудов для чего требуется регулярное выполнение физических упражнений то и сами сосуды артерии становятся ригидными, то есть теряют свою эластичность. Вены прежде всего нижних конечностей, которые изначально имеют слабую, можно сказать, ничтожную, гладкую мускулатуру, просто расширяются и создают своеобразное депо. У подавляющего числа сердечников и ослабленных пациентов 70% крови задерживается в сосудах нижних конечностей. Сюда добавляются лимфатические сосуды, которые также резко снижают свою активность. Итак, больной человек, хотя это касается и здорового человека, начавшего заниматься после перерыва, начал выполнять упражнения. Работающие мышцы, соответственно, затребовали кислорода, который переносит кровь, а сосуды не готовы пропустить необходимое количество крови. И там, где наиболее выражена слабость мышц, возникает застой крови. Сосуды этих ослабленных мышц переполняются ею из-за нарушения своей транспортной функции. И именно эта реакция проявляется болью. Физиологи называют это воспалением, а спортсмены – мышечной болью. Что обычно рекомендуют врачи, не понимающие реакцию мышечной адаптации в таких случаях? Неважно, в каком органе и где болит. Естественно, прекратить упражнения и начать прием обезболивающих и сосудистых препаратов. В таком случае ваш путь к здоровью досрочно завершен. А что советует специалист по восстановлению здоровья? Он советует этому человеку с выраженными болями утром после сна и обязательно на следующий день после выполнения упражнений налить ванну с холодной водой и погрузиться в нее с головой на 5 секунд. Душ тоже подойдет. Уши и нос можно закрыть пальцами, чтобы вода в них не попала. Желательно при этом выдохнуть ха Что это дает в ответ на погружение тела в холодную воду с головой мозг выделяет специальные гормоны протеины теплового шока которые тонизируют гладкую мускулатуру сосудов эти сосуды сокращаются не путать со словом спазмируются и проталкивают кровь дальше то есть снимается воспаление сосудов а с ним и боль этот феномен физиологи относят к системе терморегуляции который гласит в ответ на шоковое Холодовое Воздействие внешней среды организм усиливает кровообращение и микроциркуляцию, то есть защищается от переохлаждения, согревая себя кровью, бегущей по венозным сосудам. Обращаю внимание на то, что я говорю о шоковом, то есть кратковременном воздействии, которое длится в течение нескольких секунд, а не о длительном охлаждении – Тем более, что это воздействие на организм создает себе сам человек без физического насилия и с твердым убеждением, что это принесет ему пользу. В свое время, когда я сам избавлялся от физической немощи, к тому времени уже брошены врачами, запретившими мне все, что я сейчас использую для выздоровления, мне тоже было страшно погрузиться в ванну с холодной водой, и я стоял, опершись на ее края, смотрел на холодную воду и убеждал себя. Вода мой друг. «Я как вода. Вода мне поможет. Вода меня вылечит». Можно и помолиться, как перед погружением в святой источник. Мне надо было отказаться от обезболивающих препаратов, которыми был нафарширован мой организм и которые принимать я уже не мог, да и не хотел. Добрые люди, их принято называть моржами, рассказали мне о лечебных свойствах холодной воды. Впоследствии... Я изучил физиологию этого эффекта и рассказываю вам о нем. Еще раз переслушайте перечень целебных действий воды, приведенной в таблице семь, в колонке здоровье плюс. Выполняйте все условия, касающиеся стихии воздуха и земля, и смело отказывайтесь от обезболивающих и сосудистых препаратов. О том, как систематично использовать другие свойства воды в качестве обезболивающих средств, можно прочитать в книге «Грыжа позвоночника не приговор». Итак, вы получили в руки третий ключ вашего кода здоровья – лечебные свойства холодной воды.